Эпилог Спи, моя радость, усни В доме погасли огни Рыбки уснули в пруду Птички затихли в саду. Мышка. «Пап, можно я уже усну? Или ты еще хочешь попеть?» Тонкий голосок трехлетней Лилей останавливает басиста, распеваться. Он удивленно смотрит на свою обожаемую дочурку, а потом, улыбнувшись, ласково поглаживает ее по белокурым кудряшкам. «Спи, конечно, я уже напился». Отвечает он и слышит сдавленный смешок у двери в детскую. Обернувшись, встречается взглядом со своей женой. «Она мое сокровище», — думает он и подходит к белокурой теленоглазой, все еще стройной, несмотря на две результативные беременности, привлекательной женщине. «Только я могу оценить твои старания», — шепчет она ему на ухо, обнимая. «А Даньке нравилось», — жалуется он. Даньке вообще нравится все, что рычит, смеется женщина. Он Тимара уже замучил: Поиграй со мной, покатай меня! Супруги не спеша спускаются по лестнице своего большого уютного дома на первый этаж и устраиваются в креслах у камина. Этот их дом находится в небольшом образовавшемся несколько лет назад поселке, недалеко от столицы Техроса. Здесь живут семьи тех, Ты и М, которые нашли друг друга в этом мире. И их потоки не отвергли один другого, а слились в новые, волшебные. Да, за последние несколько лет многое изменилось в государстве, да и во всем мире. Все, как мечтала Алена Михайловна: слабых магически одаренных уже не осушают, а позволяют им использовать свои таланты, а также найти свою половинку среди представителей полярной магии. И представьте себе, часто случается, что находят а их дети имеют уже биполярные потоки и немыслимые таланты. «Я Тимару не разрешаю летать с Даником за пределы усадьбы», строго говорит мужчина, протягивая жене наполненный красным вином хрустальный бокал. «Чтоб соседи не писали мне сообщения, что наш малолетний безбашенный пилот на своем драконовидном истребителе в бреющем полете скосил им жутко дорогущую селекционную сирень и снес крышу беседки. Я же просил тебя следить за ними». «Конечно, я слежу за ними», — невозмутимо отвечает женщина, поднося бокал к губам. «Но на следующей неделе я выхожу на работу. Так что проинструктируй няньку». «Алешка, милая моя!» — мужчина протягивает руку к жене и ласково поглаживает ее по щеке. «Оставайся дома. Ну зачем тебе работать? Летать каждый день в такую даль!» «Мы это обсуждали, дорогой, и ты согласился, помнишь?» Женщина ласково прижимает его ладонь к своей щеке и слегка трется о нее, прикрыв глаза от нежности. «Это согласие было получено незаконным способом, под давлением», напоминает он ей. «Неужели я так растолстела, что, сидя на тебе, так уж давлю?» Игриво возмущается она. «Я, когда ты так давишь, соображать уже ничего не могу, поэтому согласился, не подумав». «Неужели?» Женщина встает, поставив свой бокал на столик у кресел, подходит и осторожно опускается на колени своего мужа. «Давай-ка мы, Зайцев, посмотрим и убедимся, что ты ничего не соображаешь!» «Иди ко мне!» Он заключает свою жену в объятия и целует нежно, но страстно. «Алексей Данилович!» Шепчет она своему мужу, когда поцелуи и потискивание переходят в более интимные ласки. «Ход «Вот ваших мыслей мне нравится, а говоришь, не соображаешь!» «Ты правильно понимаешь. Пойдем в кроватку», — возбужденно дыша предлагает он. «Если ты согласен...» «Да согласен, я согласен», — нетерпеливо перебивает он, поднимаясь и подхватывая свою жену на руки. «Но работать будешь только в настоящем. Никаких прыжков в прошлое. Никакого необдуманного риска. Алешечка, у нас двое детей и дракон. Ты нужна нам живой и невредимой». С этими словами Алексей уносит свою любимую жену вглубь дома. И этой счастливой парочки, занятой исключительно друг другом, не слышен звонок телефона. Потом короткое пиликанье автоответчика и взволнованный мужской голос. Господин майор, ответьте, это срочно. Господин майор, у нас вторжение. Алексей Данилович, возьмите трубку. Вы ведь еще не спите, Алексей Данилович. У нас ЧП. Конец книги.